Озвучено для сайта аудиокниги.клаб Холл Клемент Необычное чувство «Значит, вы покинули нас, мистер Каннингем». Голос Малмисона звучал грубее обычного, даже с поправкой на искажения в наушниках и вездесущую дебенскую статику. «Итак, это очень плохо».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 Какая жидкость в них может содержаться при окружающей температуре, значительно превосходящей температуру плавления свинца? Открытие животной жизни. Среднего размера крабоподобных существ с черным покровом, которые выползли из сугробов, когда солнце припекло их, окончательно отвлекло Коннингема от его насущных проблем.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 Даже при низкой гравитации Каннингем не смог бы пересечь отделяющие его от шлюза полмили за короткое время между этими осмотрами, и даже если бы и мог, его прыгающая фигура в блестящем на солнце скафандре привлекла бы внимание, даже если не смотреть в его сторону»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 Малмесон не говорил бы так охотно о трещинах в корпусе, если бы хотя бы через одну из них могло протиснуться человеческое тело, даже обладающее гибкостью змеи. Каннинге мысленно пожал плечами и окончательно утвердился в своем решении отправиться на разведку после наступления темноты. Весь день он уделял внимание работающим людям и столь же занятым местным формам жизни, которые ползали здесь и там вокруг его убежища.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 Это вскоре удалось. Глаз, как и ожидалось, оказался полым внутри. Не было никаких слоев сетчатки, но никакой плоти не сохранилось и в других частях, так что это ничего не доказывало. Внезапно Каннингему пришла в голову одна мысль. Он поднес кусочек тонкой черной оболочки к своему глазу и посмотрел так в сторону блестящего корпуса корабля. Искра света промелькнула через микроскопическое отверстие.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 Его размышления были прерваны до того, как он закончил рассекать образец с появлением одного из плотоядных существ, которое остановилось на расстоянии в десяток ярдов от его пещеры, поднялось на задние конечности и принялось рассматривать окрестности. Каннингем, отчасти в шутку, отчасти из чистого любопытства, бросил ему одну из расчлененных конечностей скелета.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 На этот раз она исчезла из поля зрения, продолжая быстро удаляться, когда выходила за пределы взора Каннингема. Натуралист несколько неуверенно вернулся к тому месту в пещере, где можно было наблюдать за кораблем, уселся там и глубоко задумался. Количество вопросов, показавшихся интересными на первый взгляд, сулило ему, безусловно, увлекательные дальнейшие размышления. Многоножка не видела или, по крайней мере, не преследовала первого краба, сбежавшего от Каннингема из пещеры. Вспоминая предыдущие случаи, он понял, что это существо всегда нападало после того, как кровь уже была пролита, дважды плотоядной тварью, один раз самим Каннингемом. Очевидно, не имело никакого значения, где находились жертвы. Две были на солнечном свете, а одна в темноте пещеры. Еще одно свидетельство того, что местные существа могли видеть при обоих уровнях освещения. Многоножка не была чистым падальщиком. Канингем вспоминал, как хищник вместе со своей жертвой отправились в пасть многоножки. Очевидно, она была способна одолеть человека, но дважды в спешке отступала, когда у нее был шанс напасть на него.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 К его удовлетворению этот план оказался завершенным, и с улыбкой на лице он уселся ждать закат. Денеб уже прошел значительную часть своего пути по небу. Каннингем не мог знать, сколько еще оставалось ждать, так как у него не было часов, а когда нечем заняться, то время течет гораздо медленнее. Во второй половине дня, когда лучи заходящего светила начали проникать внутрь, он был вынужден укрыться в глубине пещеры. Перед заходом солнца он уже прижался к одной из боковых стен, потому что ожесточенные лучи неба прямо через вход достигали задней стены пещеры, оставляя там очень мало места вне прямого освещения. Так что у Канингема были причины вздохнуть с облегчением, когда верхний лимб умирающего светила наконец исчез. Его образцы уже давно оправились от испуга и покинули пещеру, тогда он не пытался их остановить.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 Они были уже практически завалены извивающимися телами, когда направились к шлюзу, но никто из них не видел, как Каннингем достиг шлюза и скрылся внутри, так как они были потрясены и безуспешно возились за потевшими глазными щитками. Будучи гуманным человеком, Каннингем оставил наружный люк шлюза открытым, но закрыл и заблокировал внутренний, после чего спокойным шагом прошел в рубку управления.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 «Я думаю, вы победили в данном случае», — сказал Малмисон. «Я тоже так думаю», — ответил Каннингем и оборвал связь. Это был рассказ Холла Клемента «Необычное чувство». Для вас читал Петроник.